Натуральный же француз состоит из самой мещанской, мелкой, обыденной положительности, одним словом, скучнейшее существо в мире. По-моему, только новички, особенно русские барышни, прельщаются французами. Всякому же порядочному существу тотчас же заметна и нестерпима это казенщина рас установившихся форм салонной любезности, развязности и веселости. — И я к вам по делу, — начал он чрезвычайно независимо, хотя, впрочем, вежливо. — И не скрою, что я к вам послом, или, лучше сказать, посредником от генерала. Очень плохо зная русский язык, я ничего почти вчера не понял, но генерал мне подробно объяснил, и, признаюсь... — Но послушайте, месье де Грие перебил я его, — вы вот и в этом деле взялись быть посредником. Я, конечно...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 «Но генерал...» «А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен, и так тревожился, но я ничего не понял». «Тут есть... Тут именно существует особое обстоятельство», подхватил Дегрие просящим тоном, в котором все более и более слышалась досада. «Вы знаете, мадемуазель Декомеж?» «То есть, мадемуазель Бланш?»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 «Я вам не могу. Впрочем, это еще не совсем. Однако, вы знаете, ждут из России известия. Генералу надо устроить дела». а, -а, -а Ля бабуленька!» Дегриес с ненавистью посмотрел на меня.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 «Учитель, и кажусь чем-то подчиненным, ну и, наконец, без защиты, то мистер Астлей, племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем лорда Пибрука, и лорд этот здесь».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 Какие все это глупости. Вы мне нужны и сами обещались слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным, и если надо, приказываю. Ваше П. По скрипту. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня. У меня как бы все перевернулось в глазах, когда я прочел эти строчки.